Страница 297. «Эти верхи в подавляющем большинстве продолжали принадлежать к единственному культурному классу – дворянскому». Пушкин писал Рылееву. «У нас писатели взяты из высшего класса общества. Аристократическая гордость сливается у них с авторским самолюбием. Мы не хотим быть покровительствуемы равными». Русский поэт является с требованием на уважение как 600 летний дворянин. Это было вполне естественно, пока запись в родословную книгу могла служить защитой от обязательного низкопоклонничества перед меценатами. Как известно, и Пушкин подчеркивал это свое право на высшее социальное положение. Но уже к концу его жизни положение несколько изменилось, и при другом случае он говорит в 1834 году, даже теперь наши писатели, не принадлежащие к дворянскому сословию, весьма малочисленны. Несмотря Несмотря на то, их деятельность овладела всеми отраслями литературы, у нас существующими. Это есть важный признак и непременно будет иметь важные последствия». Пушкин был прав и на себе самом почувствовал начало совершившейся перемены. Сущность ее заключалась в том, что русская литература окончательно отходила от двора и верхнего слоя русского общества, но еще не получила возможности твердо опереться на достаточно широкий слой читающей публики. Писатель оставался до сих пор любителем. Теперь возникал вопрос о писательстве как профессии. Пушкин жил как раз в эту тяжелую переходную эпоху. Он был последним мучеником царской и придворной опеки, и он же определенно он решил превратиться в профессионального писателя. Он упорно возвращался к этой мысли в 30-х годах. В 1831 году он писал... Десять лет тому назад литературой занималось у нас малое число любителей. Они видели в ней приятное, благородное упражнение, но еще не отрасль промышленности. Через пять лет, в 1836 году, он пишет Баронту. «Литература стала у нас значительной отраслью промышленности всего около 20 лет. До сих пор она рассматривалась только как занятие изящное и аристократическое. Госпожа де Сталь говорила в 1811 году, «В России несколько дворян занимаются литературой». Уже Карамзин поставил дело иначе, попытавшись, как мы знаем, создать новый литературный язык для широкого круга читателей, более образованных, чем та мещанская публика, поставщиком которой был известный нам Матвей Комаров. Но испытав разные способы обращения к этой публике, журнал, у которого оказалось не больше 300 субскрибентов, альманах, переводы, он в 1798 году признал в письме к Дмитриеву свою неудачу. Русская литература ходит по миру с сумой и с иконой, худая пожива с нею. В начале XIX века положение, правда, переменилось для него к лучшему, но в конце концов все же он предпочел покинуть алтарь Мус и сделаться историографом на правительственном содержании. Страница 298-я завершитель Карамзинской языковой реформы Пушкин, казалось, был в лучшем положении. Его гонорары росли. За «Кавказского пленника» в 1822 году он получил 500 рублей. За «Бахчисарайский фонтан» в 1824 огромный гонорар, взволновавший всю пишущую братью — целых 3000 рублей. Но в то же время появился и новый тип литераторов-промышленников, как Фадей Булгарин с «Северной пчелой» в 1825 году, потом Синьковский с «Библиотекой для чтения». Началась борьба лавочников литературы с литературной аристократией, борьба, оказавшаяся неравной для Пушкина. В 1829 году его Полтава была принята холодно, тогда как авантюрный роман Булгарина в стиле поставщиков XVIII века Иван Выжигин через семь дней потребовал новое издание. И Пушкину пришлось в полемике с Булгариным защищать старую систему патронажа царей и вельмож, хотя он и заявлял тут же, что с некоторых пор литература стала у нас ремесло выгодное, и публика в состоянии дать Более денег нежели его сиятельство такой то или его превосходительство такой то в борьбе за приобретение этой публики пушкин попытался использовать приемы противников он начал писать прозы и попробовал от альманахов перейти к журналу но барская лень его московских друзей славянофилов и шеллингистов погубила прожектировавшийся им московский наблюдатель который вывозил один только сын крепостного Погодин а его собственный журнал «Современник» не имел успеха. Пришлось и Пушкину уйти в оплачиваемую правительством историографию, откуда он черпал материал и для своей журнальной прозы. Аристократический писатель очутился в том же положении, как и его деклассированные герои Чацкий, Онегин, Печорин. В своем дворянском кругу им стало не по себе и тесно, а для деятельности более широких кругах у них не было ни надлежащей подготовки, ни доступной им точки приложения их усилий. Да и самое существование этих широких кругов оставалось проблематичным. В результате герои дворянской литературы отводили душу или развозя по заграницам свою тоску, свои деньги и удивляя иностранцев многократно, русского ума или уединяясь и закисая в крепостной деревне, превращаясь там постепенно в байбаков или жебоков, как тентетников и обломов. Воспитанники иностранных гувернеров, слушатели заграничных университетов, наполовину денационализированные, они даже в своих патриотических увлечениях и агрономических опытах оказывались чужими для той самой родины, которой хотели отдать свою жизнь, оставив официальную службу. Сказаны объясняет, почему первыми предметами изображения художественных. Божественно-реалистической литературы оказались сами аристократические авторы и непосредственно окружающая их среда, и почему, отрицая эту среду, они все-таки для нее же и писали. Страница 299 -я. Характерно, что даже писатели-аристократы 50-х годов относят изображаемые ими типы к 40-м годам, когда эти типы не оторвались еще от создававшей их обстановки. Так поступает Тургенев с Рудиным в 1855 году и Лаврецким в дворянском гнезде в 1858 году. Для последнего он даже составляет целую генеалогию, связывающую его с его дворянскими предками. Понятно также, какое сильное впечатление должна была произвести первая попытка расширить область художественной реалистического изображения на всю современную русскую действительность, которая у прежних писателей-аристократов служила лишь общим фоном для изображения того, что происходило в дворянской среде. Попытка эта была сделана писателем, лишенным аристократического воспитания, образования и утонченности. Этим писателем был Гоголь, а его большим полотном, охватившим Россию, были «Мертвые души», 1842 год. Недаром классический период русской литературы был назван в 60-х годах не пушкинский, а гуглевским периодом. И недаром за год перед этим Белинский в письме к Боткину решительно заявил «Что мне дело до кружка?» Во всякой стене, хотя бы и китайской, плохое убежище. Вот уже наш кружок и рассыпался. Куда преклонить голову, где сочувствие, где понимание, где человечность? Нет, к черту все высшие стремления и цели. Умру на журнале и в гроб велю положить под голову книжку отечественных записок. Я литератор, говорю это с болезненным и вместе с тем радостным и гордым убеждением. Литература – российская моя жизнь и моя кровь. Теперь стараюсь поглупеть, чтобы российская глубина лучше понимала меня». Этим заявлением под философским и эстетическим романтизмом кружков и салонов 30-х годов проводилась историческая черта — Русская классическая литература окончательно выступила перед широкой публикой, круги которой раздвигались навстречу новому пониманию литературных задач. Белинский последнего периода и Гоголь открывают это историческое подразделение, но еще не отдел, а только подотдел. Между 1841-1842 годами и 1855 тянутся долгие мучительные годы Николаевской реакции, о которой будем говорить в другом месте. И не напрасно Белинский в только что приведенном письме добавляет: мы живем в страшное время, судьба налагает на нас симу, мы должны страдать, чтобы нашим внукам было лучше жить. И Герцен в своем дневнике в 1842 году повторяет тоже в своей знаменитой тираде: поймут ли, оценят ли грядущие люди весь ужас, всю трагическую сторону нашего существования, а между тем наши страдания почки, из которых разовьется их счастье. И, прочтя отрывки из «Мертвых душ», тот же Герцен под 10 апреля 1843 года с тоской спрашивает себя, «За что мы так рано проснулись, спать бы себе, как все около?» Страница трехсотая. Никитенко, будущий цензор, развивает в своем дневнике под 15 января 1841 года ту же мысль. Зачем заботиться о приобретении познаний, когда наша жизнь и общество в противоборстве со всеми великими идеями и истинами, когда всякое покушение осуществить какую-либо мысль о справедливости, о добре, о пользе общей клеймится и преследуется как преступление, к чему воспитывают себе благородные стремления». «Мертвые души читались под эти вупли отчаяния. Сам Гоголь стал жертвой столкновения мнений ими вызванного. «Это апофеоз России», — утверждали славянофилы. «Нет, это анафима России», — возражали противники. Герцен, пытаясь вскрыть намерения автора, становился посередине. «Видеть апофеоз смешно», — записывал он в дневнике, «а видеть одну анафиму несправедливо». Есть слова примирения, есть предчувствие и надежда будущего, полного и торжествующего, но это не мешает настоящему отражаться во всей своей отвратительной действительности. Чуждой принципиальных споров об общественных идеалах, Гоголь с удивлением и внутренним страхом видел впечатление, произведенное его творением и так отличавшегося от его замысла. Он пытался исправить отвратительную действительность первой части романа положительными типами людей. Но даже и утопическая школа управления людьми, им нарисованная, не могла создать по верному взгляду художника никаких судей и распорядителей, и блюстителей порядка, кроме лежебоки Тинтетникова. Положительные типы Гоголь нашел вполне неудачно среди обрусевших инородцев русского грека Кастанжогла, так Гончаров представил к своему обломову немца Штольца, и в лице еще менее реального, наделенного христианским смиренным мудреем откупщика из крестьян Муразова, которого слушает сам Генерал-губернатор Гоголь не мог скрыть от себя, что это достижение осталось далеко позади и чужих, и вероятно его собственных ожиданий. Он ушел от друзей, пытаясь уйти от России, но от себя самого уйти не мог и заплатил за внутренний разлад трагической смертью. В историю русской литературы, вопреки собственному желанию, он вошел как глава натуральной школы, породившей в те же годы таких художников-реалистов, как Григорович Гончаров, Тургенев и ранний Достоевский. Тут мы вплотную подходим к тому окончательному перелому, предвестием которого был этот литературный расцвет». Перелом этот совпадает с началом нового царствования Александра II, когда сразу развернулись все копившиеся в тайне запасы русских талантов и русской общественности. Но они встретили перед собой новых соперников, представителей нового мировоззрения и нового социального типа. Будкин очень ярко характеризовал этих новых пришельцев в литературу с точки зрения отцов в письме к Толстому в 1857 году. «В тихие интимные созерцания некоторых людей ворвалась наша грубая, гадкая, практическая жизнь» страница 301. Салтыков говорит, что теперь и Гёта перечитывать не станут больше. Явились читатели, которые прежде и книги в руки не брали. Ведь душевные драмы, поэзия, художественный элемент всегда были доступны только самому малому меньшинству. Большинство читателей никогда в этом ничего не понимало. Теперь, когда явилась литература понятная и близкая каждому из этого большинства, речь идет не о мещанской литературе XVIII века, а о чтении, которое давали тогдашние толстые журналы и поведения, то есть более высокого уровня, ясно, что оно должно было броситься на нее. Все это застало нашу литературу врасплох. Ничего подобного она не ожидала. Не мудрено, что люди, привыкшие к интимным созерцаниям немногих, почувствовали себя неловко. Они просто растерялись перед беззастенчивым и прямолинейным напором этих молодых людей и нового социального происхождения и воспитания, ничем не связанных с их интимными литературными кружками и, помимо политических разногласий, просто оскорблявших их вкус и их житейские привычки. Присоединялось к этому и некоторое чувство личной обиды. Представители молодого поколения не только не обнаруживали перед ними такого благоговения, которое они сами обнаруживали в своей молодости перед тогдашними авторитетами, но даже просто не хотели замечать их, не изъявляя желания быть им представленными, и в печатных отзывах трактовали их без всякой почтительности. Отзыв Панаева, метивший в Тургенева. Примечание восьмое. Надо, однако, прибавить, что и сами эти отцы не всегда относились почтительно к своим предшественникам. Так Полевой укоризненно ответил разносившему его Герцену. «Придет время, и вам в награду за целую жизнь усилий и трудов какой-нибудь молодой человек, улыбаясь, скажет, ступайте прочь, вы осталый человек». Слова Полевого оказались пророческими, и Герцену пришлось повторить тот же упрек по адресу пришедших на смену шестидесятников. Конец восьмого примечания.